Глава третья. 21 августа 1820 года. За три года до суда. Техас. Город Высперкросс. «Это я виноват!» – в очередной раз пробормотал Беннет, глядя на свежую могилу, где покоился его родной сын. «Я виноват!» На бледном лице из-за большой потери крови была видна самая глубокая скорбь, на которую только способен человек. Он кривился от боли в ноге, и еще утром доктор чуть ли не приказал ему оставаться в кровати, так как мужчина был слишком слаб, но был грубо послан ко всем чертям. Разве мог Беннет спокойно лежать у себя на ферме, когда его сына? Сара жалась к нему и не прекращала плакать. Она не могла издать и звука, сердце до сих пор оставалось сжатым в тисках. Горло горело от боли и обиды, а в голове стоял звон. Женщина плохо понимала, что происходит вокруг. Единственное, за кем она еще могла наблюдать, так это малыш Эйвори, что рыдал у нее на руках. Детский плач был слышен по всему кладбищу. Так младший брат прощался с тем, на кого в будущем должен был равняться. «Сара, позволь, я возьму Эйвори». К мисс Роджерс подошла одна из знакомых и протянула руки, чтобы помочь, однако ее предложение, как и несколько до этого, было проигнорировано. «Я виноват», — вновь произнес беннет когда почувствовал, как пальцы супруги сжимают его плечо. «Не говори так», – прошептала она, и это были первые ее слова за эти несколько часов. «Мы не могли». Она запнулась, когда к горлу вновь подкатил ком. Говорить о Роберте, да и вообще общаться с кем-то на тот момент, было выше ее сил. «Могли», – не согласился Беннет и посмотрел на жену. Но он не был дураком, чтобы в такой момент давить на Сару, Поэтому, видя ее в подобном состоянии, решил не продолжать тему. Роберта не вернуть, а сделать больно еще одному любимому человеку он не желал. «Сара», – осторожно приобнял жену, – «прости». «Нет», – она мотнула головой, отчего соленые капли впитались в помятую рубашку мужа. «Это ты прости, я должна была...» Но он не позволил ей договорить и крепко прижал к себе, чуть отстранив Эйвори, дабы не придавить малыша. «Роджерс, Роджерс, Роджерс!» Сзади послышался насмешливый голос старого знакомого. «Я, конечно, понимаю, что это не к месту!» Рядом слева появился олсон смотрящий на могилу. «Но разве это не то самое проклятие? Сперва болезнь, потом заткнись!» Зло процедил Беннет, глядя на того. Даже в столь раннее утро олсон уже успел где-то напиться, и сейчас стоял, слегка покачиваясь. Он повернулся к семье Роджерсов и икнул, после хлебнул из бутылки, с которой не расставался вот уже несколько недель, и мерзко осклабился. «Да, и об с радостью, Роджерс!» Стеклянный взгляд олсона скользнул по стройной фигурке Сары. «Но ты ведь отказываешься вернуть мне мою долю сокровищ?» «Может быть, не будь ты столь алчным?» Эту фразу он уже ядовито прошипел. «Ты жили бы счастливы!» «Нет никаких сокровищ, Грегори», — ответил Беннет, едва сдерживая гнев. «Наши деды были слишком взбалмошные, и ты это прекрасно знаешь. Роковая случайность, которая погубила обоих, и не более». «Неужели?» Тот пошатнулся назад, раскинув руки. «Хочешь сказать, что Барнабас просто так полез в петлю?» «Грегори!» Пьяницу обхватили сзади женские руки и развернули. «Угомонись, идиот! Возвращайся домой и не позорься!» Напротив него стояла Клара, невысокая кореглазая женщина, супруга Олсона. Она гневно смотрела на своего мужа, готовая откусить ему голову прямо здесь же. Порой Беннету казалось, что да ей волю, и она перевернёт с ног на голову весь Высперкрос. Наверное, поэтому он и расстался с ней несколько лет назад. Правда, после этого они не перестали общаться и поддерживать дружеские отношения. По крайней мере, Беннету хотелось в это верить. «О-о-о-о!» — протянул Олсен. «Прибежала поддержать своего старого любовничка!» Ещё глоток и ехидный взгляд пьяных глаз. «Не меличи пухи Ледяным тоном произнесла женщина, прижимая к себе двух маленьких девочек. «Какой пример ты подаёшь своим дочерям?» «Не знаю», — выдавил тот и снова икнул. Ситуация выходила из-под контроля. Беннет готов был сломать челюсть бывшему другу. Но в это время между ними вклинился помощник шерифа. «Мистер Олсон», — обратился он к пьянице, — «вынужден попросить вас покинуть кладбище». «И почему же я должен?» Хотел было возмутиться тот, но ему не позволили закончить фразу. Фелтон подошёл к нему вплотную и схватил за грудки, после чего грозно прошептал. «Грегори, клянусь, если ты не уберёшься отсюда к чёртовой матери, я упеку тебя за решётку на пару месяцев, где ты будешь питаться лишь сухарями и колодезной водой». Олсен презрительно уставился на него, но промолчал. Бросив взгляд на чату Роджерсов, отсалютовал им бутылкой и направился в центр города шаркающей походкой. «Сара, Беннет!» — к ним подошла Клара с виноватым выражением лица. «Прошу нас простить. В последнее время Грегори сам не свой. Не знаю, что на него нашло». «Разве до этого он был лучше?» — сухо поинтересовалась Сара, но не для того, чтобы получить ответ. Просто ей хотелось выдавить всю желчь, что осталось в сердце после этой встречи. «Был!» — уверенно кивнула Клара и погладила своих дочерей по кудрявым русым волосам, а потом с горечью добавила. Но счастье не продлилось долго. Мистер Роджерс, Фелтон подошёл ближе, сняв шляпу. Беннет, Сара, мне очень жаль. Даже не знаю, как правильно выразиться. Спасибо, Том. Кивнул ему Беннет. Я буду благодарен, если поможешь довести Сару и Эйвори до дома. А как же ты? Сара вскинула на мужа уставший взгляд. Я приеду чуть позже. Тихо ответил он и вновь посмотрел на могилу. Не переживай за меня, но Эйвори надо поспать. Да и тебе тоже не помешало бы. Наверное, прошептала женщина и вновь прижалась к супругу. Как скажешь, Беннет, Фелтон расправил плечи. Все, что в моих силах.